Глава пятая. «Надо торопиться! Быстрее!» Словно крошечными гномами, молоточками стучало в висках летящего на драконице Иера. Полковник гнал свою метель так, будто участвовал в соревнованиях между Корпусом Летунов и Пограничной Драконей Эскадрильей. Асиеш на своем ящере остался далеко позади вместе с красноглазым беглецом, магически привязанным артефактом. Полковник тщательно проанализировал свои приказы перед отлетом, и тревога, прокравшаяся в его сердце, усилилась, и Ер Хордингтон не имел права оставить вместо себя кого-то еще при наличии в расположении действующего заместителя по хозяйственной части. Другое дело, если бы интендант был в отпуске. Сейчас же можно было разве что составить официальный приказ на иное лицо на бумаге. Его надлежало заверить в штабе летной эскадрильи у зампотылу, курирующего подготовку и повышение квалификации летунов. На это совершенно не было времени, да и заняло бы несколько дней. Бюрократия среди штабных цвела пышным цветом. Лишь бы Хмырхов в не решил сунуться в целительскую. Хордингтон дернулся от резкого маневра своей драконицы, вздумавшей не вовремя шугануть пролетавшую близко пару орлов. — А уж, ты, Медька, И ты туда же! Давай домой, милая, быстрее! О, что там? Проверка, что ли, из эскадрилья? Почти долетев, и Ер, прищурившись, разглядел, как над полигоном взмывают две крошечные точки. Надеюсь, капитана они отвлекли. Любит он пустить пыль в глаза, оставшись за командира. Полковник усмехнулся, припомнив, как интендант, важным индюком выступает перед гостями, демонстрируя благополучие веренного его хозяйственности корпуса, но тревога никуда не ушла. «Не мог же сам жербон проверяющих вызвать. К тому же они бы тогда меня дождались», — рассуждал он, подлетая, осматривая пустой плац. Странно. Обычно при отбытии важных лиц строится весь списочный состав, а тут никого. Точнее, вон несколько человек артефакты, и все. Драконица плавно опускалась, описывая круги, а потом спикировала к земле, направленная твердой рукой полковника, прямо к группе мужчин, яростно спорящих у камня присяги. «Листиков тут! А курсант из новеньких что здесь делает?» — неподдельно удивился Иер, соскользнув со спины теля. Он торопливо направился в сторону наблюдавших его приземления подчиненных и громко распорядился «Докладывайте». Хордингтон с недоумением и таликой брезгливости заметил, как шарахнулся от его драконицы мордатый курсантик, пытаясь прикрыть ладонями темные сырые пятна на штанах. А еще насторожился от того, как при виде его просеял горностайчик. Капитану явно не терпелось высказаться, но субординацию никто не отменял. Докладывать должен был Сайледин. «Господин полковник!» Бодро начал толстяк, преданно уставившись на начальство. Он даже почти не моргал, пуча заплывшей жиром глазки в попытке скрыть поднимающуюся в душе панику. Не ожидал жербон Саледин, что полковник вернется так быстро. Кажется, улетающие Воронковы еще даже не успели скрыться за горизонтом. Конечно, капитан очень надеялся, что Хордингтон их не увидел. Все же полковник как-никак, чистокровный человек, а не шерстистое подобие мехового блохастого коврика как надоедливо выскочка горностайчик, — рассуждал он про себя. И все бы было гораздо быстрее, не вмешаясь в это дело заплесневевший в своей целительской старикашка-майор. Чего этому старому пню не сиделось со своими порошками-микстурами? Капитан злился про себя, но докладывал Бойко, делая вид, что ничего не случилось. Все кандидаты присягу приняли, посторонних на территории корпуса нет. По сути, ведь и девчонка присягу приняла, и посторонних нет, улетели. Подбадривал он сам себя, потея под парадным мундиром и крепко сжимая толстые пальцы, чтобы никто не заметил, как они дрожат. Врать начальству не стоит, но и всю правду говорить не обязательно. Значит, были посторонние. Полковник посмотрел аккурат в ту самую сторону, где уже почти неразличимые неслись в небесах две огромные черные птицы, унося с собой курсанта с косичками. Кто явился? Внеочередная проверка или гости из эскадрильи мимоходом заглянули? «Да, гости». Не вдаваясь в подробности, опять попытался извернуться интендант. Вроде снова не соврал. Климент Горностайчик за его спиной прямо извелся весь от злости, а еще двуликого до тошноты раздражал запашок от стоящего неподалеку жабьего племянничка. «Господин полковник, разрешите доложить?» К огромному облегчению капитана Горностайчика вступил майор Листиков, решив, что доклад замолчавшего соледина окончен. Все же командир корпуса лично поручил ему необычную больную. «Докладывайте, майор!» Сердце Иера болезненно сжалось от дурного предчувствия. «С вашей пациенткой все в порядке?» Полковник, прищурившись, просверлел взглядом пожилого целителя, пытаясь понять, насколько все может быть плохо. «Сейчас о состоянии мамзель я могу только предполагать». Немало не под грозным взором, начальство пожал плечами лекарь. «Кассандра Воронкова уже не является моей пациенткой» поскольку, несмотря на принятие присяги, покинула расположение корпуса. Покинула? Добровольно? Было единственное, что смог выдавить из себя полковник, совершенно не понимая поступка этой взбалмошной девчонки. Его душу просто раздирали на куски противоречивые эмоции и вопросы, пока не находящие ответа. Зачем приняла присягу, если ушла? Куда ушла? Точно ли хотела летать? Может, пришла в себя, осознала опасности обучения, службы и испугалась? Ер не понимал, что произошло. Мозг, верой и правды служивший полковнику Хордингтону, вдруг забуксовал, не желая выстраивать привычные логические цепочки. Все произошедшее, начавшееся с прерванной на присяги, было каким-то странным. Так рваться, чтобы все внезапно бросить. Капитан Горностайчик, не дождавшись ответа от лекаря, вопрос о Двуликому он задал неспроста. Пока Порфирий Майхарыч осторожно сформулирует в деликатных выражениях картину произошедшего, Двуепостасный выложит все как на духу, четко и ясно. Миссель забрал глава рода. Присягу курсант Воронкова приняла. Знак отличия проявился. Мест Воронков, вызванный капитаном Солединым, забрал дочь. Выдать курсанту шеврон? Закрепляющий место в корпусе интендант отказался. Голубые глаза капитана из-за красных проблесков ярости сейчас были почти лиловыми. — Горностайчик, седлайте мне! Менчика! Живо! — тут же кивнул в сторону драконятника Иер. «Значит, в девушке я не ошибся. Кассандру увезли», — выдохнул он про себя. Картина прояснилась, и Хордингтон с трудом сдерживал рвущееся наружу ругательство и огромное желание, нарушив все уставные предписания, набить заместителю его жирную лощеную рожу. «Только курсантов у нас из корпуса не воровали, куром насмех. Сейчас полковник понимал, что только на шустром крошечном драконе-разведчике он сможет догнать уже исчезнувших в небе двуликих До того, как они достигнут земель клана. Времени на выяснение отношений с обнаглевшим интендантом не было. Следовало торопиться. Но все же попортить Джербону кровушки очень хотелось, и Хордингтон кивнул на смутно похожего на дядюшку племянничка, Дело вид, что понятия не имеет, кто он такой. Кто этот курсант? Пока Климент стремительной молнией унесся в драконятник и ерткнул в маявшегося рядом с Оледином увольня, от чего тот сжался и побледнел. «Почему в таком виде? Ему, значит, шеврон выдали, капитан?» Он не изъявил желания покинуть корпус. Курсант Ассери Сайледин, бросив злобный взгляд на подставившего его племянника, попытался исправить ситуацию Жербон. «Мальчик всегда мечтал об этой чести, господин полковник. Он покинет расположение корпуса, лишь окончив его и получив гордое звание летуна. Парень не виноват. Воронковы были в ярости за своей дочери, и мой племянник просто попался им под горячую руку». Вы же должны понимать, что двулики со своими инстинктами. Довольно! Резко прервал его разглагольствование полковник. Разбираться буду, когда вернусь. Вы вновь остаетесь за командира, но помните. Усмешка Хордингтона сейчас напоминала оскал: Кому больше дано, с того и спрос больше. Развернувшись, Иер бегом бросился навстречу горностайчику, который вывел из драконетника, словно оживший всполох пламени. У дракона было гибкое, юркое, ярко-красное тело, короткие лапы с мощными когтями, хищная пасть и необычные треугольные острые крылья с костяными крюками наростами на сгибах сочленений. Менчик был небольшим хищным драконом, полуприрученным и не очень адекватным. Курсантов к нему не подпускали даже на пушечный выстрел. Содержался ящер отдельно от остальных и отличался буйным норовом. Даже сейчас в ошейнике, обвешанном артефактами, Он почти не слушался Климента, злобно рявкал, пытаясь взлететь и стряхнуть капитана репейником повисшего на упряжных ремнях. Метель, у которой этот недомерок мог спокойно проползти под брюхом, нервно забила хвостом, взревела и попыталась прикрыть полковника собой. Ну, ну, иер ловко обогнул верную крылатую подругу и, проходя мимо, потрепал ее по чешучатой шее. Все будет хорошо, отдохни, шепнул он ей подскочил к менчику и одним прыжком взлетел на него. Оказавшись у зверя на спине, полковник сразу намертво сдавил ногами скользкое тело и до предела дернул на себя вырванный у горностайчика ремни. Взлет вышел почти вертикальный. Алый дракончик плясал под ним, как огненный ручеек, крутился атласной ленты и хитро складывал крылья, кидаясь из стороны в сторону, словно припадочный. При этом он еще пытался, изогнув шею, цапнуть полковничьи сапоги то с одного бока, то с другого. Намотав ремни на запястье, Иер нащупал выемки у седла два артефакта и, поморщившись, пришлепнул один из них на кисть левой руки. Тонкое острие пробило кожу, и центральный кристалл на круглой кнопке, присосавшийся к кисти, покраснел. Парные артефакты, прозванные среди летунов «кровососа», позволяли на какое-то время слиться сознанием с драконом и внедрить в мозг зверя список необходимых задач. Конечно, воспользоваться ими без вреда для собственной психики мало кто мог, Воля летуна должна была переломить инстинкты дракона. Второй экземпляр был резко вдавлен в хребет менчика. Алый ящер даже не дернулся. У него в этом месте уже давным-давно образовалась, обросшее чешуйками отверстие, так что дракон, в отличие от своего наездника, никаких неудобств не испытывал. Но это было только до того, как железная воля Хордингтона ворвалась в его сознание и направила в погоню, нарисовав образ огромных и сине-черных птиц. Добыча! Погоня! В мозгу хищника мелькнуло удовлетворение и азарт. Желание летуна человека догнать и отобрать он понял хорошо и перестал сопротивляться. Пока приказ соответствовал стремлениям и желаниям крылатого ящера. Стремительный алый всполох разрезал небесный простор, стрело рванувшись в нужную сторону. На плацу с облегчением выдохнули наблюдавшие за этим капитан-горностайчик и целитель листиков. Каждый раз, когда седлали менчика, это была лотерея, ценой которой могла стать жизнь. Интендант скрипнул зубами, сжав их так сильно, что его давно расплывшийся подбородок попытался принять некогда мужественные квадратные очертания. «Идем, астерий!» — ткнул он племянничка, разяявшего рот вслед полковнику. «Выдам другую форму, пока остальные не увидели. Позорище!» Жербон дернулся, как от пощечины, услышав после своей фразы ехидное фырканье двуликого за спиной. Судя по всему, капитан Горностайчик, которому до интенданта было не добраться, не собирался оставлять курсантов в неведении о неприятности сайлединского племянничка. Только вот размышляя об этом, раздосадованный интендант судил капитана по себе. Климент совсем не собирался гнобить противного парня, если тот не будет гадить однокурсникам и доносить обо всем высокопоставленному дядюшке. Фыркал он исключительно от мысли о том, как отреагирует старший ест Воронков, надогнавшего их полковника. Как бы вместо курсанта с женой не вернулся, Это пришедшее на ум горностайчику мыслишка и вызвало услышанное со Оледином ироничное фырканье. Все остальное было лишь случайным совпадением. Климент уже успел увести белоснежную драконицу полковника в и вернуться к ожидавшему его Порфирию Майхарычу. Когда из облака с трубным тревожным ревом вынырнул другой отправившийся на поиски дракон с Осиешсом. Ящер, тащивший на призрачном артефактном поводке своего красноглазого сородича, выглядел уставшим и измочаленным. Рев дракона был такой, что в казармах пораспахивались все окна, а из общежития для служащих выскочили собранные словно по тревоге преподаватели. Впрочем, как оказалось, это и правда была тревога. Новости, которые озвучил змей, ошарашили горностайчика и остальных. Поднято четыре звенолетные эскадрильи. Скатившись со своего дракона, прошипел драконовед. Поступила личная просьба к адмиралу от графа Нерандеса. «Зачем его милости летуны? Тьфу ты, я-то думал!» Сплюнул на камни и сунул за пояс парной топорики приземистый полугном со взъерошенной короткой бородой, преподаватель артефакторики и механики. «Чай не война!» «Контрабандисты!» «Торговцы живым товаром на границе земель кланов, с добычей!» Глаза змея горели кровавыми рубинами. Они рискнули сунуться на земли двуликих. Граф взял под опеку приют попаданок. Зачем ему это надо? Много слухов ходит у наших. Говорят, какая-то из них ведьма оказалась и приворожил его сиятельство, а может еще чего. Только факт остается фактом. Караван с теми барышнями захватили. Кто-то бандитов прикрывает. Я с кварты от эскадрили в воздухе чуть не столкнулся. Просили выставить патрули из старших курсов сигналками. Вот ведь твари опять зашевелились. Где полковник? Полковник Хордингтон улетел, я за него. На крылечке склада показался капитан Соледин. Приказы штаба не поступало. Что за лично неуставные просьбы? Рисковать курсантами? Всем разойтись. Кадровые сами справятся вместе с местной стражей. И я такую ответственность на себя не возьму, еще и за каких-то безродных голодранок. Толстяк повелительно махнул рукой, но внезапно, изобразив наружу сочувствие и тревогу, поинтересовался у помрачневшего змея, «Где вы, говорите, бесчинствовали бандиты Асиешс? Но не можем мы рисковать курсантами и драконами. Поймите вы, там!» Инструктор-драконовед неохотно ткнул в сторону и, сутулившись, побрел к драконятнику. Выставить патрули без прямого приказа корпус и правда мог только на свой страх и риск. Соледин всегда был блюстителем устава до мозга костей. На чем-то настаивать не было смысла. Надо было почистить своего шаа и устроить в вольер Красноглазого. В свое время был единственным из всего гнезда, кто уцелел, когда через их поселение проходили контрабандисты, пытаясь скрыться от погони. Они тогда вырезали всех, кто мог навести наслед. Крошечный змеёныш уцелел лишь чудом, нырнув в колодец и просидев там двое суток. Его, полумертвого, достали королевские летуны, нечаянно зацепив ведром и услышав стон. Контрабандистов драконовед ненавидел люто и понятия не имел, что направление, указанное им сейчас, Было то самое, куда в погоне за курсантом Воронковой улетел командир корпуса полковник Хордингтон.